Каблуки Натали цокали по тротуару. Сэм мягко ступала рядом. «Ему принадлежит моя машина», — сказала Сэм. «Тот пурпурный монстр, который стоит у твоей сестры?» «Ага». «А с ним что случилось? Ему что, машина не нужна?» «Не знаю. Возможно, он в тюрьме. Может быть, он мертв». «Мертв? Вроде как», — Сэм помедлила. Пару недель назад я была уверена, что он мертв. Телепатия, если хочешь. Ну, сама знаешь. А потом я стала думать, а может, он и не мертв. Не знаю. Наверное, телепатка из меня никудышная. И сколько ты собираешься держать его машину? Пока кто-нибудь за ней не придет. Думаю, ему этого бы хотелось. Натали бросила на Сэм проницательный взгляд, потом поглядела снова. — А это у тебя откуда? — спросила она наконец. — Что? «Цветы? Ты же их в руках держишь. Сэм, откуда они взялись? Когда мы уходили из кофейни, их ведь вроде у тебя не было. Я бы заметила». Сэм опустила глаза и расплылась в улыбке. «Ты такая милая. Мне надо было поблагодарить тебя, когда ты мне их подарила. Они просто чудо. Я так тебе благодарна. но как, по-твоему, разве красные розы не были бы более уместны?» Это были розы с завернутыми в папиросную бумагу стеблями шесть роз и все белые. «Я тебе их не дарила», — Натали поджала губы. И ни одна из них не произнесла больше ни слова, пока они не вошли в кинотеатр. Вернувшись в тот вечер домой, Сэм поставила розы в импровизированную вазу. Позднее она отлила их в бронзе и никому не рассказывала о том, как они к ней попали. Впрочем, однажды ночью, когда они чертовски напились, Она все же поведала Каролине, которая была после Натали, историю рос призраков И Каролина согласилась с эм что история и впрямь жутковатая, и пристранная, но в глубине души ни слову из нее не поверила, так что все было в порядке. Тень остановил машину у телефонной будки и, позвонив в справочную, без труда получил номер. «Нет», — сказали ему, — «ее нет, она, наверное, еще в кофейне». По дороге в кофейню он остановился купить цветы. Отыскав нужный дом, он стал ждать в дверном проеме книжного магазина через дорогу. Кофейня закрывалась в восемь, и в десять минут девятого тень увидел, как Сэм, черная ворона, вышла из заведения в обществе еще одной женщины, чьи волосы невероятного оттенка пурпура были забраны в конский хвост. Они крепко держались за руки, Словно такой простой жест способен удержать на расстоянии вытянутой руки весь мир, и они разговаривали. Точнее, Сэм говорила, а ее подруга все больше слушала. Интересно, о чем она говорит, и еще улыбается при этом. Перейдя улицу, женщины прошли мимо того места, где стоял тень. Девушка с хвостом оказалась от него на расстоянии не более фута. Он мог бы протянуть руку и коснуться ее. Они же не заметили его вовсе глядя как они удаляются вдоль витрин букинистов он почувствовал будто внутри у него завибрировала минорная струна хороший был поцелуй подумал тень но сэм никогда не смотрела на него так как на эту девчонку с хвостом и никогда не посмотрит да какого черта у нас всегда есть перу пробормотал вполголоса он глядя как сэм уходит от него вдаль и эль пасо «Этого у нас никто не отнимет». Догнав ее, он сунул в руки сам цветы и поспешил прочь, чтобы она не смогла отдать их назад. А потом он вернулся к машине и последовал за указателями на Чикаго. Ехал он, не превышая скорости. Оставалось одно последнее дело. Спешить ему было некуда».